Протекция «Обыватели ада» в трех частях. Обыватель Михин, друг Дворничихин, дворник Службин, с Фелицией в дружбе, у тети Фелиции лицо в милиции, квартхоз милиции Федор Овечка. Имеет в совете нужного человечка. Чин лица не упомнишь никак. Глав швейцар или пом из стопника. А этому чину домами знакома мамаша, машинистки секретаря райкома. У дочки ее большущие связи. Друг в овцыке, шофер в автобазе. А Петров, говорят, развозит мужчину, о котором все говорят шепоточком. Маленького роста, огромного чина. Словом, он, не решаюсь, точка. Тихий Михин... Пойдет к дворничихе. Прошу, покорненько, попросите дворника. Дворник стукнется к тетке-заступнице, Тетка Филиция шушукнет в милиции, Квартхоз овечка замолвит словечко, А главшвейцар да винчи с лица, Весь в бороде, как картина в раме. Прямо пойдет к машинисткиной маме. Просьбу дочь придает о глазке. Глазки до да ласки, ласки да глазки. Кого не ловили на такую аферу? Куда ж удержаться простаку шоферу? Петров подождет, покамест, как солнце, персонье лицо. Расперсонится. Простите, товарищ, извинений, тысячка, И просит, и молит ласковей лани, И Чинс не сходит. Вот вам записочка. А в записке исполнение всех желаний. А попробуй, полазий без родственных связей. Покроют дворники словом черненьким. Обложит белолицая тетя Фелиция. Подвернется нога, перервутся нервы У взвидевших ноган и усы милиционервы. В швейцарской судачат, и не лезь к совету. Все на даче. Никого нету. И мама сама, и дитя-машинистка Невинность блюдя не допустят близко. А разных главных неуловимо Шоферы возят и возят мимо. Не ухватишь. Скользкие. Не люди, а налимы. Без доклада воспрещается. Куда ни глянь. И пойдут они солнцем палимы, и застонут, дело дрянь. Кто бы ни были всему виновниками, сошка маленькая или крупный кит, разорвем сплетенную чиновниками паутину кумовства протекции, волокит». 1926 год.